Но вслед за тем пришло из Литвы другое, более скорбное известие. Елена, находясь в неволе, внезапно скончалась. Дело не обошлось, конечно, без молвы о том, что смерть была насильственная. Такую молву особенно поддерживал Михаил Глинский, который узнал даже подробности этого темного дела и подал о них запись государю. А именно, Елена из своей неволи посылала королю Сигизмунду жалобу на своих притеснителей – но король никакой управы не учинил. Тогда помянутые литовские паны умыслили на ее жизнь. Они подкупили трех человек из прислуги, в том числе собственного ключника королевы Митьку Иванова, и прислали им лихое зелье. Это зелье подмешали в мед и дали испить королеве в четверг на всеедной неделе. К вечеру ее не стало. С той вестью пригнал в Вильну к Панам ключник Митька. Николай Радивилл принял его на свою службу и наградил имением. Правда ли все это, о том историку приходится сказать вместе с русскую летописью «Бог весть». Но невероятного тут ничего нет. Другая еще более важная причина разрыва заключалась в коварной политике Сигизмунда по отношению к Крымской Орде. Усердными подговорами, подарками хану, его царевичам и вельможам, Сигизмунду удалось разрушить долголетний союз Менглигерея с Москвою и вооружить против нее Орду. Несмотря на недавно заключенный мир с Василием, король вступил в тайный договор с ханом и обязался платить ему ежегодно по 15 тысяч золотых, если татары будут воевать московское государство. Менглигерей был уже стар, и не мог держать власть твердую рукою, а его буйные сыновья жаждали добычи. В течение 1512 года крымские татары под начальством царевича Ахмата и Бурнаш-Гирея сделали три набега на Белевские и Рязанские Украины и подступили, хотя безуспешно, к самой Рязани. С этого времени открылся длинный ряд опустошительных набегов крымской разбойничьей Орды, имевших неисчислимые последствия для всего московского государства. Москва имела в Крыму своих доброхотов и немедленно узнала о договоре Литвы с ханом, а также о военных приготовлениях Сигизмунда. В Думе Великокняжей решено было предупредить врага. Василий послал королю складную грамоту или объявление войны, и вслед за тем зимою 1513 года сам выступил в поход с Михаилом Глинским, воеводами Даниилом Щёнею и репнею Аболенским. На этот раз предпринятая война имела определенную цель — возвращение от Литвы древнего русского города Смоленска с его областью. Осада этого города продолжалась шесть недель. Смоленск, расположенный по крутым холмам Днепровского берега, был хорошо укреплен. Великий князь Попытался взять его нечаянным ночным приступом и для ободрения людей велел им выкатить бочку меда и пива. В полночь полупьяные пищальники полезли на укрепление, а Пасаха, пешая рать, набранная из крестьян, несла за ними примет, но приступ был отбит с большими потерями. Василий воротился в Москву, а летом того же года он вновь осадил Смоленск. Меж тем другая рать, собранная в Новгородской и Псковской области, ходила на Полоцк, а оттуда пришла также к Смоленску. Хотя москвитяне выиграли открытую битву под Смоленском, однако осада его и на этот раз не удалась. Московский пушечный наряд, огражденный турами, громил стены, но действовал неискусно. А то, что он разрушил днем, осажденные успевали исправлять ночью. Опять Василий воротился в Москву, ограничившись опустошением литовских пределов. Однако решено было добывать Смоленск во что бы то ни стало, и немедленно начали готовиться к новому походу. С особенным усердием хлопотал о том Михаил Глинский, которому, как говорят, Смоленск был обещан на правах удельного княжения. Он посылал верного человека в Силезию, Чехию и к немцам, чтобы нанимать там в московскую службу людей, хорошо знавших военное дело. Такие люди действительно были наняты и прибыли в Москву через Ливонию. Император Максимилиан не только держал сторону Москвы, но и усердно возбуждал ее к войне. Он имел виды на Чехию и Венгрию, которыми владела тогда династия егелонов в лице старшего Сигизмундова брата Владислава Казимировича.